Послесловие Вот вы перевернули последнюю страничку моего романа. Как прежде, я с особым трепетом заглядываю в свой почтовый ящик и с нетерпением жду ваших писем. Я предлагаю вам свою дружбу и обещаю, что не оставлю без внимания ни одно из ваших посланий. В первую очередь я отвечаю на письма людей, Готовых к публикации. Надеюсь на ваше понимание. Я очень ограничена во времени и слишком загружена. Если вы не хотите, чтобы ваше письмо напечатали, то дайте мне знать. Я ничего не сделаю против вашей воли. С вашего разрешения я могу поменять имя и город, чтобы не доставить вам неприятностей. Я люблю получать ваши письма, и стараюсь воспринимать все ваши проблемы как свои личные. Иногда мне хочется взять вашу боль, сделать вашу жизнь краше, лучше и стабильнее. Во многих письмах вскрывается одна проблема. Вы очень сильно боитесь одиночества, забывая, что оно позволяет нам осмыслить накопленный опыт, подталкивает к глобальным переменам, А ведь именно перемены ведут к полноценной и счастливой жизни. Несмотря на невзгоды и бури, проносящиеся над головой, мы должны знать, жизнь прекрасна. Но только мы сами можем сделать себя счастливыми. Гоните страх остаться в одиночестве, и тогда обязательно появится человек, которого вы так долго ждали. Пишите мне обо всем, Что у вас на душе? Что вас волнует? О чем вы переживаете? Чего ждете? Не можете справиться со сложной ситуацией? Давайте разберемся вместе. Вместе мы действительно сила. Мне хочется, чтобы наше общение творило настоящие чудеса, пробуждало уверенность в себе, которой нам часто не хватает. Я очень хочу, чтобы мои книги – помогали вам найти ключ к пониманию проблем, приносили в ваш дом душевную теплоту. Я всегда рада вас выслушать, как автор, как юрист, как психолог и как обыкновенная женщина. Вы можете задавать любые вопросы. Я обязательно отвечу на них в конце одного из следующих романов. Мне важно поделиться с вами Некоторыми секретами и маленькими открытиями. А еще мне хочется помочь вам жить счастливо. Это искусство. Им нужно просто овладеть. Если смогла я, значит, вы тоже его постигнете. Станете счастливыми, свободными, независимыми от общественного мнения и навязанных стереотипов. Наша женская ошибка в том, что мы забываем, Наше счастье не где-то, оно внутри нас, поэтому ответственность за свою жизнь мы должны нести сами, а не перекладывать ее на плечи близких людей. Пишите мне по адресу 129085 Российская Федерация, Москва, Абонентский ящик 30. Любящий вас автор Юлия Шилова.